то ради чего Бибиков приехал в Берлин, свершилось с 5 числа два полка генерал-майора Мезаринга и полковника Ицблица покинули город. Александр лично наблюдал за маршем колонн. Он поинтересовался у офицеров, в каком направлении выдвигаются полки, но прусаки сами точно не знали, куда их пошлют. Единственное, что им было известно, так это первая остановка Шпандау. Бибиков сразу Все понял. Раз Шпандау, значит, в сторону Саксонии, значит, до вторжения прусских войск в Саксонию осталось полторы-две недели. Об увиденном следовало срочно доложить в Петербург. 6 августа, пригласив спутники другого прусского офицера, капитана Дабара, оберквартирмейстер оставил Берлин. Второй собеседник разведчика отличался еще больше разговорчивостью, чем первый. Он также сообщил Бибикову много любопытных вещей, в том числе и о выданных каждому полку восемнадцати тысячах талеров для экипирования младших и старших офицеров Прусской армии. Генералы получили по шесть тысяч талеров. Когда на дороге экипаж «Россиянина» обогнали телеги с бочонками, Лишь благодаря беседе капитана с офицером сопровождения курьер осведомился, что в бочонках везут двести тысяч ефимков. В Кёнигсберге перед прощанием господин Доба после визита к фельдмаршалу Леволду успел известить русского разведчика, что король прислал в помощь престарелому губернатору собственного адъютанта и одного из фаворитов, Голца, который, по-видимому, и станет истинным главой прусских войск в Восточной Пруссии. На пути из Кёнигсберга в Петербург у Александра Бибикова произошла еще одна знаменательная встреча. Его принял в своей курлянской усадьбе камергер саксонского Курфюста и польского короля Мирбах, недавно вернувшийся из Гданьска, тот самый, с которым виделся Ольшев. Он рассказал курьеру, что в Гданьске местный совет ведет тайные переговоры с прусским резидентом о пропуске в город прусской армии, и, кажется, магистрат готов поддаться на уговоры дипломата. Донесение Александра Бибикова ясно свидетельствовало о том, что Фридрих II окончательный выбор сделал, война фактически объявлена, России нужно, не тратя время попусту, ускорить подготовку к боевым операциям. 26 августа рапорт Бибикова был зачитан на конференции, после чего члены совета признали, что опасность о прусском впадении стала, так что теперь ежечасно надлежит ожидать известия о прямо начатой войне в области императрицы королевы из близкой и имоверной действительную. 28 августа Елизавета Петровна, приняв участие в заседании конференции, распорядился первых нетерпящих отлагательства военных мероприятиях. А через три дня до Петербурга докатилась роковая весть. 18-29 августа прусский посланник Молдсон потребовал от августа 3 свободного пропуска через саксонские курфюршества для армии Фридриха, идущей к северным границам Богемии. При этом тем же утром Не дожидаясь официального ответа польского короля, первая дивизия пруссаков пересекла прусско-саксонский кордон близ Галли и вечером без боя овладела Лейпцигом. Великая княгиня Екатерина Алексеевна в тот день, 31 августа, уведомляя об этом Вильямса, большого значения новости не придала. Я не имею известия для передачи вам, разве только что прусский король вошел в Саксонию своим войском и обнародовал декларацию в оправдании своего шага перед польским королем. Похоже, будущая императрица все еще совсем не понимала, в какую беду ввергает Европу Фридрих Великий. Вечером, 5 сентября, Президент Адмиралтейской коллегии, адмирал русского флота Михаил Михайлович Голицын во второй раз приехал в новый летний дворец. Утром он присутствовал в Большой дворцовой церкви и слушал божественную литургию, после чего вернулся домой к больной жене. Пообедав, князь вновь отправился в летнюю резиденцию императрицы ради организованного по случаю праздника бала в великолепном парадном зале. В восьмом часу пополудни собрались практически все дамы и кавалеры, участвовавшие в утренней церемонии. В ожидании открытия бала, который не мог начаться без первых лиц государства, придворных больше всего волновал один вопрос: выйдет к ним императрица или нет. Некоторые, самые осведомленные, не исключали того, что плохое самочувствие, возможно, помешает государыне показаться на публике. Другие, напротив, не считали проблемы со здоровьем главной причиной, по которой ее величество предпочла провести первую половину дня во внутренних покоях. Ведь сидеть за обеденным столом она все-таки соизволила. Михаил Михайлович Голицын коротал время среди коллег, генералов и адмиралов русской армии и флота. Разговор вели на разные темы. Военных, разумеется, интересовали новости о ходе боевых действий в Саксоне, а также условия и сроки вступления в войну с Пруссией России. В том числе обсуждался и вопрос о главнокомандующем русской армии, сосредоточенной в Лифляндии. Прежде всего, генералов занимало, что нас еще думает царица, о слухах, согласно которым Елизавета лично желала командовать собственными войсками. Генералы наверняка знали. Вероятно, кое-кому из них, как и великой княгине, конфиденты из окружения императрицы, поведали о вроде бы состоявшемся на днях споре самодержице с одной из камер юншу. Якобы услышав заявление государыни о намерении принять под свое распоряжение полки, расквартированные возле Риги, горничная заметила, возможно ли это, вы же дама. Елизавета Петровна сослалась, например, батюшки. Мой отец ходил же в поход. Думаете ли вы, что я глупее его? Однако служанку ответ госпожи не удовлетворил. Но он был мужчиной, а вы не то. Продолжала настаивать она. Аргументов у императрицы явно не хватило. Царица не нашла ничего лучшего, как рассердиться на смелую даму, не переставая говорить, что хочет сама идти на войну но хочет того или не хочет дочь Петра. Русскую армию должен возглавить кадровый генерал. И все указывало на то, что им станет Степан Федорович Апраксин, генерал-аншеф и командир лейб-гвардии Семеновского полка, умудрившийся сохранить приятельские отношения с канцлером Бестужевым Рюмином и при этом не ссориться с братьями Шуваловыми. Понюхавший пороху в последнюю турецкую войну, Знакомый с проблемами обеспечения солдат всем необходимым, чему способствовало президентство в военной коллегии, заботившийся о подчиненных, генерал Апраксин являлся, по мнению многих, наиболее достойной кандидатурой на пост главнокомандующего. Ну вот, наконец, с восточной стороны дворца, где располагались апартаменты государыни, послышался шум. Двери в комнату, из которой обычно выходила государыня, раскрылись, и в зал в окружении нескольких придворных вошла Елизавета Петровна вместе с Петром Федоровичем и Екатериной Алексеевной. И тотчас была обнародована новость о том, что ее императорское величество минуту назад в соседнем покое изволила пожаловать генерал-аншефов Никиту Юрьевича Трубецкого. Алексея Григорьевича Разумовского, Александра Борисовича Бутурлина, Степана Федоровича Апраксина в генерал-фельдмаршалы, адмирала Михаила Михайловича Голицына генерал-адмиралом, а обер-церемонимейстера Франца Матвеевича Санти тайным советником. Собравшиеся на бал знатные персоны тут же поспешили поздравить отмеченных наградой лиц после чего все поочередно приближались к императрице и, поздравив ее с днем именин, касались губами августейшей руки. Среди прочих руку царицы поцеловала английский посланник Чарльз Уильямс, который, как и все, заметил, что императрица мучает тяжелый кашель, и она с трудом сдерживает его. Потом начался бал, зазвучала музыка, и гости, разбившись по парам, принялись выписывать церемонные фигуры. Минуэтом. Правда, наблюдавшему за парами английскому дипломату было вовсе не до танц Высочайшие пожалования, с такой радостью воспринятые русскими для него, представители британского монарха, означали полный провал порученной ему миссии. Символический смысл щедрот податливой на уговоры императрицы Вильямс понял сразу «Россия вступает в войну», на стране Австрии. Никакого посредничества не будет. Армию в поход поведет Степан Федорович Апраксин. Между тем Екатерину Алексеевну в тот вечер мало занимали заботы английского друга. Она танцевала и веселилась от души, частенько останавливаясь поболтать то с одним придворным, то с другим. В ряду многих внимания ее высочества удостоился и Степан Федорович Апраксин. Походу Краткой беседой, когда новоиспеченный фельдмаршал сообщил ей о предстоящем отъезде, княгиня патетически воскликнула: «Я не люблю войны, нет ничего лучше мира», на что Праксин опрометчиво заявил «Если прусский король нападет на меня, я буду сражаться, если не нападет, я останусь в покое». И тем выдал юные особе, пока что сохранявшейся в тайне намерение императрицы доверить ему главную команду над русской армией, Соответствующие указы опубликуют лишь 9 сентября. Степан Федорович вовремя спохватился и поторопился перевести разговор на другую тему. Тем не менее супруга наследника почувствовала, что собеседник допустил какую-то оплошность, хотя и не смогла догадаться, какой именно. Но сутки спустя, пересказав письме Вильямсу, Диалог с Апраксиным все-таки посчитало нужным прибавить. Мне показалось, как будто он обмолвился, так он оговорился и захотел другой болтовнею загладить эти слова. То, что не расшифровала великая княгиня, англичанин уловил сразу. Теперь он мог уже не сомневаться в том, что вчера правильно раскрыл истинное значение производства четырех генералов-фельдмаршалы, а князя Голицына в генерала-адмирала. Михаил Михайлович Голицын вернулся домой поздно, после того, как завершился праздничный ужин, устроенный в галереи за фигурными столами, на котором императрица, к сожалению, не изволила присутствовать. В дверях князя встретила жена, первым делом Татьяна Кирилловна спросила мужа, правда ли то, что ей сообщил примчавшийся вечером адъютант, слышавший, как в дворце шумели, поздравляя адмирала и прочих счастливчиков. Но так как самого офицера в зал не допустили, то она посчитала, что молодой человек, скорее всего, с кем-то его перепутал. Уставший супруг подтвердил правоту подчиненного и тем окончательно рассеял все сомнения, мучившие несколько часов книги. За три дня до праздника, 2 сентября 1756 года, в канцелярии гвардейских полков получили очередное повеление императрицы. я императорского величества высочайшее соизволение последовало. Ежели кто лейб гвардии и зобера и ундер офицеров при армии валентирами быть пожелает, то он и я императорское величество всемилостивейше опробовать благоволит». Желающих нашлось немало, однако не все могли себе позволить за собственные деньги воевать с пруссаками в рядах армии императрицы Марии Терезии. Поэтому, когда 23 сентября Елизавета Петровна ознакомилась с именами офицеров, готовых немедленно покинуть Россию, в списке значило всего семь фамилий. Из лейб-гвардии Семеновского полка добровольцами записались трое, капитан Михаил Измайлов поручик Александр Нелединский-Милецкий и подпоручик Александру Урусов. От конной гвардии рапорты подали князь Юрий Хованский и Иван Измайлов. В перечне фигурировали и преображенцы, два князя Андрей Михайлович Голицын и Андрей Михайлович Белосельский. Оба только что в прошлом году вернулись на родину. Первый совершил турне по странам Европы, слушая курсы и лекции знаменитых ученых и осматривая произведения искусства в королевских собраниях и особняках вельмож. Второй постигал дворянские науки в Англии под опекой посла Чернышова. Теперь же, после того, как в центре Европы разразилась война, они предпочли сменить перо на шпагу, чтобы принять участие в защите европейского порядка от вероломной агрессии русского короля Фридриха. Сколь громкими именами не изобиловала поданная императрице ведомость, государню все же не удовлетворило число офицеров, изъявивших готовность сражаться в австрийской армии. И тогда ради поощрения прочих она распорядилась волонтером в бытность им вне государства жалованье производить по их рангам двойной, а тем, кто с окончательным решением уже определился, в тот же день, 23 сентября, распорядилось немедленно оформить заграничные паспорта. Но и двойное жалование для многих не стало решением проблемы. Так брат российского посланника в Лондоне Александра Михайловича Голицына Поручик лейб-гвардии конного полка Михаил Михайлович, не сумев вырваться по финансовой причине в Вену, жаловался в письме, отправленном в Англию. Хотя нашим волонтерам все виши, и пожалованы два иное жалования, и по моему чину мне два иного жалования без малого пришлось бы тысячу рублев, к тому неотменно, по крайней мере, «Надобно приложить еще две тысячи, то стоит великого для меня недостатку». Если Михаилу Михайловичу Голицыну вступить в цесарскую армию помешала нехватка денег, то Филипп Алексеевичу Коро, сына действительного статского советника, главы соляной конторы Алексея Филиппча Коро, финансовые вопросы, видимо, не волновали. Перед ним стояли иные препятствия, организационные. Императрица разрешила выехать в Австрию только офицерам гвардии, которым он, к несчастью, не принадлежал. С апреля 1742 года Филипп Коро служил при дворе Елизаветы Петровны, до 4 июня 1751 года пожом а затем камер пажом Его старший брат Василий Алексеевич также до 6 сентября 1748 года являлся пожом императрицы, Затем был выпущен от двора в армейские поручики, и за восемь лет дорос до чина генерал Вагенмейстра, то есть до рамка подполковника. Когда пришло известие о начавшейся войне, и государы не позволило офицерам гвардии записываться волонтерами в австрийскую армию, братья приняли решение непременно оказаться среди тех, кто первым встанет на пути пусаков. Пришлось подключить все имеющиеся связи при дворе. В результате 11 октября Филиппу Кроу удалось преодолеть первую преграду. Придворная контора за подписью гофмаршала Нарышкина повелела «Я, императорское величество, именным своего императорского величества указом всемилостивейше изволила» пожаловать двора своего императорского величества камер пожей лейб-гвардии в, в полки поручиками Филиппа Коро до Михаила Дубянского в Конной, князя Павла Голицына в Семеновской, о чем им он и всемилостивейший указ и объявлен. Того ради придворная контора в исполнении оного и императорского величества именного указа приказали он их камер пожей Коро, Дубянского и князя Голицына из придворного списку выключить, а сколько им, по пожалованию в поручики и императорского величества, жалование по каморпажеским окладам в даче быть надлежит, справясь предложить. Прежде чем покинуть придворную службу, уволенные издавали в царскую казенную парадные статсливреи, которые они носили в праздничные дни. 12 октября гоффурьер Петр Милорадович написал на запросе придворной конторы по справке от бывших камер пожей Филиппа Кара, Михаила Дубянского, князь Павла Голицына, выданное из приему моего, строенное 1752 году он им камер-пажом при богатый штат с ливреей шляпы пуховые с позументом золотным широким им, с битью, петлицами, пуговицами, шнуром золотными же и племажем белым страусовым, отпомянутых камер-пожей обратно ими в казенную не возвращены. А объявили они, что те шляпы ими изношены. Это был непорядок. Шляпы следовало возвратить, даже поданные тремя офицерами 26 ноября 1756 года Челобитная на имя императрицы с просьбой выплатить заработанные деньги не помогла. Правда, придворная контора 16 декабря решила не взыскивать с молодых людей за изношенные головные уборы, однако -гоф маршал Шепелев и гофмаршал Нарышкин быстро передумали. В итоге на постановлении появилась резолюция. А то жалование без принесения шляп он их старых с позументом не выдавать. Пришлось поручикам подчиниться. Они вернули ветхие головные уборы, получив взамен 15 рублей 42 копейки с половиной карты Тем временем в полковых канцеляриях зарегистрировали ордера о зачислении в полки новых офицеров. 12 октября в конном полку 13 октября в семеновском того же 13 числа корроз записали писали в четвертую дубянского в пятую роту конной гвардии полковой штаб семеновского полка сделал то же самое с запозданием 15 октября включив голицына в штат 5 роты полка в 8 часов утра 16 октября на полковом дворе князя представили офицерам и нижним чинам его рот. Гвардии-поручик Коро незамедлительно вместе с братом Василием подал на имя императрицы прошение с просьбой отпустить обоих в армию Венгерской королевы. Ответ не стоило ожидать слишком скоро, поэтому у юного конногвардейца появилось время для знакомства с повседневной службой однополчан которое, естественно, началось с осмотра слободы конного полка, располагавшейся на восточной окраине Петербурга. По форме она напоминала четвероугольник, прорезываемый по прямому направлению от Литейного двора до Смольного монастыря, одной улицею, называемой Большой. Как эта улица, так и одиннадцать переулков, к ней примыкавших, застроены были ста семью рейтарскими избами, или светлицами, в некотором расстоянии одна от другой, для избежания пожара, но связывавшихся между собой заборами Параллельно большой улице и составляя один из фасов четвероугольника, шла другая улица, за которой были построены десять офицерских домов с особенными дворами к каждому. Улица эта получила название офицерской. Каменный дом, один из всего строения, стоял посредине, Слободы, составляя как бы центр «Ея». В нем поместились в верхнем этаже полковая церковь и госпиталь, в среднем канцелярия, караульный архив, в нижнем — и арестантская комната. Дом этот, перестроенный, заново украсился каменным крыльцом с колоннами и куполом над церковью. Он назывался штабными палатами. Пространство между ним и большой улицей названо полковым двором.